А папе она не нужна. Она уже две недели на ходу, а ездил он, по-моему, только два раза. Пока еще есть время, он старается побольше дел переделать на ферме. Чем он сейчас занят? Ограживает рощу, ну, где сорок акров. Выкапывает старые столбы, ставит новый забор. Длиной метров триста с хвостиком. Значит, надо выкопать почти сотню ян столбы. Уильямс стал мне работа поменьше. Если ваш отец не против, я мог бы приехать и помочь. Я ему скажу. Позвоню вам сегодня вечером около восьми, ладно? Прекрасно. Дуайт проводил я до дверей. Желаю успешно сдать экзамен. Никаких обязательств на сегодня у него не было». Проводив Мойру, он в нерешительности постоял у входа в ресторан. Куда податься? Безделье непривычно и утомительно. В Стауне делать совершенно нечего. Авианосец мертв, по сути, мертва и подводная лодка. Приказа он не получал, но ясно, в плавание ей уже не выходить. Южная Америка, Южная Африка отпали, а больше идти некуда разве что в Новую Зеландию. Половину команды он на целую неделю отпускает, следующую неделю — свободна другая половина. Из дежурной половины заняты на лодке только человек десять, поддерживают чистоту и порядок, остальным разрешается дневная отлучка на берег. Никакие радиограммы, требующие ответа, теперь не приходят. Раз в неделю полагается подписать несколько официальных заявок на снабжение, хотя все нужные скорпиону припасы и материалы выдаются с портовых складов безо всяких бумажек. Не хочется это признавать, но и тесно. подлинная деятельная жизнь его лодки кончена, как и его собственная жизнь, и нет ничего взамен. Мелькнула мысль, пойти в клуб на природе. Но Дуайт ее отбросил. Ему там делать нечего. И он пошел в квартал городских гаражей и автомастерских. Там наверняка застанешь Джона Осборна в трудах над Феррари. Пожалуй, там найдется работа и для него. В он. надо вернуться к восьми, когда позвонит Мойра. До тех пор он свободен. А завтра поедем помогать ее отцу ставить новый забор. Необходимо чем-то занять его новые руки». По пути в центр Дуайт зашел в магазин спортивных товаров спросить удочки и искусственных мух. «К сожалению, сэр, у нас ничего не осталось», — сказал ему продавец. «Могу предложить несколько крючков, если все прочее у вас имеется». За последние дни у нас все как есть раскупили. Ведь начинается сезон ловли, а других уже не предвидится. Что ж, как я сказал жене, это даже приятно, что перед концом почти весь товар распродан. Бухгалтеры да контролеры остатков не любят. Хотя, пожалуй, теперь же им это без разницы. Чудно, как все обернулось, чудно. Дуайт пошел дальше. В кварталах, где торговали всякой механикой, еще стояли в витринах автомобили, самоходные косилки и прочее, но магазины на замке, витрины запыленные, и все, что у них выставлено, заросло пылью и грязью. И на улицах теперь грязь, мусор, все валяется бумага и гнилые овощи. Очевидно, мусорщики не работают уже не первый день. Еще ходят трамваи, но в городе ощутима запущенность и дурно пахнет. Все это напоминает недостроенный толком город в какой-нибудь восточной стране. Моросит несильный дождь, небо затянуто тучами. В двух-трех местах уличные водостоки забиты, и поверх дороги разлились огромные лужи. Вот и гаражи. Дверь распахнута. Джон Осборн с двумя помощниками поглощен работой. Тут же и Питер Холмс. Он без кителя отмывает какие-то безымянные непонятные части «Феррари» в керосине а керосин сейчас дороже ртути. Сам воздух гаража насыщен неутомимой бодростью, и у Таверса теплеет на сердце. «Я так и думал, что вы заглянете», — говорит ему физик. «Пришли поработать?» «Ну, конечно, ясно», — отозвался Дуайт. «На город мне и смотреть тошно. Дадите мне хоть какое-нибудь дело, а? Дадим, дадим». Помогите Биллу Адамсу насадить новые покрышки на все колеса, какие отыщите И он показал на стопку новеньких гоночных покрышек. Кругом везде валялись металлические ободья. Дуайт с благодарностью снял пиджак. У вас много колес. Кажется, одиннадцать, снятые с Мазерати в точности, такие как наши. И на каждое колесо, сколько есть, я хочу поставить новую покрышку. Билл работает на заводе и знает, как это делается, но ему нужна подмога. Американец засучил рукава, спросил Питера. Он и вас впряг в работу? Холмс кивнул. Но мне скоро придется уехать. У Дженнифер режутся зубы, и она два дня плачет в голос просто невыносимо. Я сказал Мэри извини, мол, мне сегодня надо на службу, но обещал к Пите вернуться. то улыбнулся. Предоставили ей сносить детский плач, Питер кивнул. Я купил садовые грабли и пузырек укропной воды. Но к пяти надо быть дома. Через полчаса он простился и поехал в своей маленькой машине в Фолмут. Домой явился вовремя и застал Мэри в гостиной. А во всем доме от чудеса, полнейшую тишину. Как Дженнифер. — спросил он. Мэри прижала палец к губам «Спит», — прошептала она. Уснула после обеда и с тех пор не просыпалась. Питер пошел к спальне. Жена за ним шепнула «Только не разбуди ее». «Ни за что на свете!» — шепотом ответил он. Постоял над кроваткой, глядя на мирно спящего ребенка, и прибавил «Не похоже, что у нее рак». Они возвратились в гостиную, тихонько притворили за собой дверь, и Питер отдал жене подарки. «Укропной воды у меня хоть залейся, но Дженнифер давно ее не пьет. Ты на три месяца отстал от жизни. А грабли...» «Грабли — прелесть, Питер. Как раз то, что нужно. Наша лужайка вся засыпана сучками и сухими листьями». Вчера я пробовала подбирать их просто руками, но потом очень ломит спину. Они выпили по рюмочке. Немного погодя, Мэри сказала, «Бензин у нас теперь есть. Может быть, купим самоходную косилку?» «Они стоят кучу денег», — машинально возразил Питер. «Ну, разве теперь это важно? А косилка была бы таким облегчением», Ведь наступает лето, конечно, наша лужайка небольшая, но ручной косилкой так тяжело косить. Ты, может быть, опять уйдешь в море. Нам бы совсем маленькую самоходную, чтобы ну, мне самой с ней управляться. Или электрическую. У Дорис Хейнс электрическая, такая совсем легко запускается. Дорис, по крайней мере, трижды Перерезала провод, и ее чуть не убила током. Надо с машинкой обращаться осторожно, ничего не случится. Да, так славно бы ее купить. Питер не понимал, живет она в каком-то своем воображаемом мире или просто не хочет признавать действительность. Что ж, он любит жену такую, как она есть. Может быть, косилка эта ни разу не пригодится? Но Мэри ей порадуется. «В среду, когда поеду в город, поищу косилку», — сказал он. «Самоходных-то сколько угодно, а насчет электрических не уверен». Он помолчал, припоминая, боюсь, электрическую уже не отыскать. Их, конечно, бросились раскупать, когда не стало бензина. Годится и маленькая самоходная, Питер.